Приложение 1. Книга «Голицын. Песть на рождение его императорского высочества, благоверного государя, великого князя Константина Палча», сочиненная в Сарском селе, апреля 27 дня 1779 года. Академические известия на 1779 год, часть 2, страница 54 пятьдесят 58. Приемлясь в первый раз за лиру, дерзаю во следы вступать пииту Росскому, что миру умел толь славно предавать гремящей стройностью стихов Петрову черь Екатерину, вознесших Росскую судьбину на все течение веков. Восторгом разум мой плененный! Забыв своих незрелость сил, Усердья жаром воспаленный, Перо в десницу мне вложил, Дабы я ревностно воспел, Внемлите все си радость нова, Бог ветвь от кореня Петрова Во Константине произвел. Монархиня сей дар приемлет От щедрых к отчеству небес И снежностью его объемлет облившись током сладких слез. Благодарит душе Творца, что сходственно я желанию, и народов ожиданию, исполнил радостью сердца. О, коль вселенную удивляют великие твои дела, победы скиптер твой украшают, законами ты нам ввела блаженство в Россскую страну, Соседом словом примиряешь, Стамбулки кичливый принуждаешь чтить нашу прочную тишину. великолепные чертоги счастливым жребьем допущен, где редкости мне зрятся многие, где взор искусствами прельщен, Одной чудится ум тебе. Пол светом мудро управляешь, подобие божества являешь, сердец царица. ты в себе, а вы, супруги, приблаженны, взаимный жары мев в крови, союзом дружбы сопряженны, горячей нежностью любви, коснитесь поздным временам, Екатерину восхищайте и души подданных пленяйте, чтоб избрал вас Вышний сам. Впери, о муза, мысль высоку, взнесись к небесным областям, дай зреть и тайну мне глубоку. И вечности отверзий храм. Позволь хоть мысленно взирать На цепь героев непрерывну, Что будут в веки слабу дивну Екатерины проявлять. Но, дерзка мысль, куда стремишься? Куда возводишь жадный взор? Куда взлететь ты тщетно льстишься? Теперь проникнуть всей собор? Довольно бренности твоей Вокруг тебя лишь созерцати, Одних героев исчислять и В стране уже рожденных сей. Се Павел Ей уж подражает. Он кротости щедрот Пример, он бодрость духа Изъявляет, он благоденствие Простер, вкушаемая нами Днесь, умножив вожделенно Племя, украсил он Золотое время, да радуется Север весь. Пред всеми Александр сияет в младенцах редкою красой и в пеленах уж возвещает достойной, что потомок твой воинской жар приметен в нем, забавы детские отставляет и взор ко обращает, как действовать начнет ружьем. В часы рождения Константина воздушно применясь страна являет какова судьбина от промысла ему дана. ликует с нами естество, зефиры мраки прогоняют, весны приятность водворяют, повсюду вижду тождество. О Боже, тварей вседержитель, благих отец, смиритель злых, блаженство нашего зиждитель, прими молитвы уст моих, простри всесильный твой покров на светлый дом Екатерины, блюститель ты его единый, и был, и буди век веков. Второе. Описание праздника, данного его светлостью князем Григорием Александровичем Потемкиным, по случаю рождения его императорского высочества, благоверного государя великого князя Константина Павловича. Академические известия на 1779 год, часть 2, страницы 318-325. Празднование началось Многочисленным маскарадом, к коему приглашены были по билетам. В половине одиннадцатого часа бал прервался фейерверком, обратившим на себя общее внимание. Оной устроен был на большом озере, находящемся позади дома, по преследовании разных лирических явлений, сколь новым столь приятным рисунком сделанных огненных фонтанов из поверхности воды бьющих, открылась Посредством зажженных позади огненных колес прозрачная картина, изображающая перестил храм, в коем сияли вензели ея императорского величества и всего августейшего ея дома. Картина, отплыв к берегу, открыла блистательный храм, в фитильном огне представленный, в коем видны были в перспективе внутренние украшения оного, как то висящее паникадило и прочее. Наконец, чрезвычайное множество ракет из середины озера и из смыкающих его рощей вдруг пущенных усыпали весь горизонт звездами и золотым дождем не спали, что произвело наисильнейшее и приятнейшее действие над всеми зрителями и даже было чувствительно на великое расстояние в окрестности. Сие сменено было прекрасную Во всю ночь продолжающуюся иллюминацией Аллея, ведущая от большой дороги к дому Освещена была горящими гирляндами По кустам развешенными. По озеру видны были разного рода И разной архитектуры здания Разноцветными огнями блистающие Тихость воздуха усугубляла в воде всю сию картину Которую еще более скрашивали берега покрытая великим множеством народа, на зрелище сие собравшимся. По возвращении в залу казалось, что все принесены были за пределы Азии и Европы. Владычествующая столь великими областями в обеих всех частях света самодержица увидела, что уготована для нее была гостеприимная вечеря у подошвы гор Кавказских, находящихся в одном из вверенных ею наместничеств его светлости, из коих один каменный отрок ограждал приятнейшую внутри сих гор пещеру, одетую миртовыми и лавровыми деревьями, мешкоями велись розы и другие прекрасные цветы. Под тенью он их поставлен был стол, за коем я императорское величество с их императорскими высочествами и некоторым числом знатейших особ, ужинать изволили. Стремительно с вершины горы падающей и об разбивающийся разбивающейся сумящий ручей роскошно прохлаждал сию пещеру и, крутяся, терялся под мост, служащий входом воную. Лампады в ущельях сей горы, зажженные различным преломлением лучей, отражаемых от сталактитов и металлических искр в отколах камней блестящих, представляли разные группы света и тени. и производили отменное действие. Сей ужин, представленный в пещере, украшение свое от одной природы заимствующей, изображал прекрасную простоту древних, по примеру коих вечеря сия была устроена, и по обычаям их продолжений он и хор певцов воспевал в честь великие просветительницы следующие гимны на елли на греческом языке составленные. Ода. СТРОФА Полунощи царица Народов многих мать. Владычанье пространству душа твоя равна. Ты черплешь дары с неба, Мы черплем от тебя. Ты роду честь Петрову, Нам счастье и жизнь. АнтиСТРОФА О Павел и Мария, Утехи наших дум, О Орле и Орлица, родившие птенцов, имущих воспарите превыше облаков, Уже в броне и шлеме играет Александр. Еподос. Как благовонный израстает на поле цветоносном крин, Подобной красотой блистает в колыбеле Константин. Богинины, растите внуки, и хвал я, продлите звуки. Как кедр, Петров, умножься дом, — и богати весь свет плодом. Далее по-гречески. Сему сладкопению согласовал звучный орган, столь величественный и столь способный к возвышению мусикийского согласия. Умолкнувшу хору, явился хоровод танцовщиков и танцовщиц в разных театральных характерах, кои производили разновидные порознь и соединенно танцевание до окончания ужина. Все прочие гости, угощены были ужином в разных комнатах в равном изобилии приготовленным. И я, императорское величество, многократно изъявив высочайшее свое удовольствие, отдавая справедливость вкусу великолепного и изобретательного хозяина, в час по полуночи с их императорскими высочествами отбыть в город изволило. Все с сожалением расстались с сим обвороженным местом, изъясняя то удовольствие и ту благодарность, каковые, естественно, чувствовать от празднования и угощения, в коих великолепие сопровождено везде весельем. Третье. Василий Петров на всевожделенное рождение великого князя Константина Палча Василий Петров. Сочинение. Часть первая. Санкт-Петербург. 1782 год. 1779 года. Апреля. Что се? Средня в ефире блещет Сложенный из созвездий крест, И очи кроя Турк трепещет. Ты, муза, чтуща книгу звезд, Ты, знаменьем, нерцы причину, то заименный исполину Максентий, коим побежден: Защитник веры, слава россов, гроза и ужас чалмоносцев, Великий Константин рожден. Открыв впервые, Он возводит свои на небо о часа. И дух Господень нань не сходит, Как на возникший крин роса. Тих! Свыше вдохновен, прекрасен, со именем своим согласен, Он движет нежные уста. И хочет Бога исповедать, великую силу проповедать Побед виновника креста. Коль многие в честь ему лилеи несет приветственно весна, То лики стяжет он трофеи, ему вся Азия тесна. Как молнию свой меч иссунет, Как буря в юг от норда дунет, Вселенна новых жди чудес. Не в волшебно погруженный, Броней небесной облаженный, Родился новый Ахиллес. Не трою рушить и назначен, Но гордых варвар победить, И град, кой греками утрачен, От гнуса плена освободить. Несчастны племена восставить, От иго рабства их избавить И новые души в них создать, От скверн очистить и святыню, во зло заслать пустыню, Землей и морем обладать. Раскрылось небо, в Порфире стоит зря долу Константин, И слышен глаз его в Ефире, Петрова племя, Павлов сын, Кой перстом рока в мир извлекся И именем моим нарекся. Расти, мужайся, стани в бой, Град и же древля мной основан, Тебе во областью готован. Определенно так судьбой. Не в та Екатерина Небес приемлет за залог. Все то ж, она или судьбина, Все долу правит ею Бог». Среди похвал немолчно звука, Она тя пошлет грозно внука Саневских в Гелеспонд брегов, Твоей победоносной дланью с поспешеству ея желанью, Ей, зрящей, не зложи врагов. Врожденну многой силой дерзость, Ея брось молнию и гром, Не звергни запустенья мерзость, Насильно вторглись в Божий дом, Не чести срини в преисподню, честь гробу возврати Господню. Мой в прежнюю славу трон восставь, владей, и света в крае оном Екатерининым законом тебе подвластны люди правь. Он рек, и в горний крест Сихии, плавя к полудню, возблистал, и над святилищем Софии предвестник благодати стал. Рога луны не спали бледной, Глаз песни возгремел победной, Вошел, вошел царь славы в храм. Все паки он, как небо, зрится, И благовонный в нем курится Живому богу Фимиам». Четвертое. Ода на всеобщее Россам и грекам Всерадостное торжество тезаимеництва Великого всероссийского князя Константина Павловича. Майя 21 дня 1781 года всеусердно приносит Георгий Болдани. Санкт-Петербург, 1781 год. Ода. День настал превожделенный. Паки зрим веселый час. Константин тозоименный к радости взывает нас. Дух мой, ободрите музы, Стройте ваших лир союзы, Влейте в душу жар мою, Вихри глаз мой не прервите, Бурны ветры, не шумите, Стих я новый воспою. Море, горы и долины, Из струи плещите рек, Мудрые Екатерины Возвестил блаженный век. Да познает вся вселенная Россов, Коль судьба отменна, Коль к ним склонны невеса, В севере звезда днесь блещет, Луч на греков кое мещет, Их прельщая очеса. С горних мест надол взирая, Украшающий эфир, Ты, что луч свой простирая, Освещаешь целый мир. О, всезрящая планета, Око неусыпно света, Пусть по небу свой водя, Сей достигший нас отрады, рады, Села и моря и грады, Будь свидетель, проходя. Как елады на границу вздыреши в страну мою, Огненную колесницу там останови свою, Возвести несчастну роду Томных мук его свободу, Чтоб не плакал, не рыдал. Час, который свергнет бремя, Утесненно роком племя, Се явился, се настал. Есть ли верно проречение, верный мудрых словеса, Се пророчеств совершение Посылают небеса? Сильный Геркулес явился званием, И страной родился по глаголам Новый Феб. но не дело вершина в движимой крутой пустыне, ни из семивратных теп, из полунощи блистает, он румяных тех колен, коих вера просвещает, кои громки меж племен. Веру греки всем героям, Сим непобедимым воям древле предали в залог, да великие сыны россов, дерзких сокрушат колоссов, да сотрут их гордый рок. Встань, убо, сын денницы, и бронёю облачись. С крепостью твоей десницы в поле выйди. Ополчись, презри жмущий узы рока. Медленного росту тока в племени Петровом нет. Нежны руки, но геройски. Годны править целые войски, целый завладеть и свет. Встань, промчиса в сон тиранов. Крепость их разрушим стен, Гордость усмирим султанов, Возьмем тьмы народов в плен. Ты Елладе дашь свободу, Счастье возвратишь народу Угнетенных тех сторон. Распрострешь для мус покровы, Храмы им возводишь новые, Где сам будешь Аполлон. Но вообще я то вещаю, Самый Роксия велит, Что звезда с ночь на краю, Южную Луну затмит. Злу ты чувствуешь судьбину, зрит тиран свою кончину, примешь вскоре должную месть. Капища придут во храмы, в них жгут софимиамы, и исчезнет гнусно лесть. Ветхий день, ми Бог привечный, наш в нем усердный глаз, дай, чтоб в славе непречестной род Петров процвел меж нас. Да Елады для утехи в нем весь узрит мир успехи, что ты с неба обещал. Сын до да Павла и Марии будет радость всей России и источник грекам хвал. Пятое. Стихи на всерадостное и вожделенное прибытие их императорских высочеств, великих князей Александра Павловича и Константина Павловича в Москву сочиненное в вольном благородном университетском пансионе Петром Молчановым, Москва, 1787 год. Утехи, радости, веселье, восхищение столицею себе днесь избрали и град. Повсюду торжество, забавы, тьма, отрад. Какое радостно для наших душ явление! Так... Не мечтательны те сладостные клики? Согласно восплещи усердных сон сердец, Воскликни, зри своих желаний всех конец, Возри, о, Александр и Константин Великий! Москва красуется судьбой своей чудесной, И громкой он и глаз, и я усердием полн, Как горы шумные свирепствующих волн Исполнил лес поля и чистый свод небесный. О, вожделенный час! Грядите, полубоги, грядите отрасли премудра божества, виновники моих восторгов, торжества, отверсты, чистые, сердечны вам чертоги. Как гордая луна на небе утверждена, так света северно, проснясь лучом, возвысила чело я, гордое над Всем, но дней стократная, прославлена, блаженна. приявший Моисея от рук Творца Скрижали, составил из древес нетлеющих ковчег, чтоб невредимо он сей Божий дар собрек, такой ковчег мои граждане основали, воздвигнули его из душ своих нетленных, да сохранится в нем к вам ревность и любовь, для коих жертв вам их сердце, жизнь их кровь, да сохранится в нем цепь дней моих блаженных. Рекла Москва, «Восторг я безмерный!» — рекла умолкнула. «Всему сей внятен глаз! Внял Аполлон ему, и восшумел Парнас, Священный холм, воспой сей день нам драгоценный. А вы, текущие от быстрых вод балтийских, Блаженство и покой для будущих годин, Великий Александр, Великий Константин, Душ наших жителей!» Надежда чат российских. Воззрите на сердца, усердием вам горящий. Как волны в бурный час волнам во след спешат, Стремятся множество, вздымаются, шумят, Так оное сердца вам в сретенье паряще. Животворися мы, как естество весною, Но тщетно слабый я и юный петь стремлюсь, Умолкну, и лишь тем не ложно возгожусь, Что жертвую я вам и лирай. и лирой, И собою. Шестое. Стихи на первое пришествие в Москву их императорских высочеств, благоверных государей и великих князей Александра Павловича и Константина Павловича, сочиненные Александром Перепеченным 1787 года, июня дня. Москва, 1787 год. Москва. Зри ангелов от Невских берегов, Царицы стран земных, превысший всех богов, На встретенье ея, как от небес слетевших, Их в первый раз в Москве, и им ее узревших, Грядущая Днепра и Черно-Понта вот С Москвой возвеселись российский весь народ, Планеты с солнцем зрим, коликом и блаженны, И в нашем счастье толико совершенны. О, радостный сей день! Повсюду слышен глаз. Настал желаннейший давно нам он и час, В котором Александр и Константин свелись, Воззрением на сих сердца возвеселись, В восторге таковом монархиню поют И благодарность ей воздают. Затоль толь великое к нам ныне утешение, с ней Павловы плоды, какое восхищение от века звездочет не зрел таких планет, От коих бы лучей мир зрел то свет. Когда бы Солнцу две планеты предходили, светящую в мир ему свой луч при нем родили, Но се богиню в свете мы обличенну зрим. Благоговением душевным к ней горим Превосходящую ум величеству дивимся Довольно видом семьи я не насладимся Ильзяль, зрим новое в виденье чудном сём Имеет двух светил в предшествии своём листающих красой в Москве у нас пред нею. Явление сие нам кажется зарею Превыше естества сего восторга чин Российский Александр, Российский Константин, предходят ныне ей, светящей в мир богине, Примеру в милостях к царям Екатерине. Москва восхитилась, всем светом озарясь, И с состаревшейся во младость притворясь. Сей райской юностью себя вновь оживляет, И радость на лице души своей являет, Владычицу свою к себе грядущу зря, к ней пламенеющим усердием горя, веселью в себе конца не полагает, благотворящую всем десницу лобызает и, падши перед ней колено преклоня, блаженство росское всей радости поя. Пришествием твоим я ныне отрождаюсь, видением князей великих восхищаюсь, полна весельем и новым торжеством Все просвещаюся земным здесь божеством. И что воздам о всех? Что воздаешь ты чадом, Что принесем, таким причастны быв наградам? Ты сих нам и себя явила здесь светил, Россию, коим днесь Бог благословил. Да светят, как она, премудростью своею, В щедротах, в милостях доследуют да за нею. Колико нам у тех доброд блаженства град, Как исполнила Екатерина град, Исполнила чудес премудрая держава, Коснулась о небес твоих деяний слава, И свыше благодать дала сию нам часть. Да славим, славиму твою во свете власть, Монархиня! Мы чтим и сердцем, и устнами тебя В душах своих. Ты вечно будешь с нами, Премудростью своей в потомках будешь жить, Едино сей закон могла ты положить, Престол твой, и сердец усердным сотворенный, Да будет жертвую тебе в нас посвященный. Седьмое. Дмитрий Хвостов. Ода на день тезоименитства его императорского высочества, Благоверного государя великого князя Константина Павловича. 1791 года, 21 мая, новое ежемесячное сочинение, часть 12, месяц август, 1791 год. Пути отверзла Фебу Новы, рукой багряною заря. Суда Судака плаванью готовы, всплескали реки и моря. Певец дней нежных и весенних, Средь ветвей соловей сплетенных вещает дней во все места, Природа паки оживленна, что празднует весну вселенна, Гласат и чувства и уста. Светило северного мира течет быстрей на высоту, Являя посреди ефира необычайную красоту. Как возрождается природа, царица славного народа, Ликуя в отраслях своих Россию в силу возрождает, Блаженство вечно утверждает, Ничто коснется дней золотых. Пусть ярость свирепеет в гневе, Пусть зависть бледная грозит, Пускай ржет этно в медном чреве, Бог перстом силы воспятит, Сотрет враждующих гордыню, Прославит кротости богиню, И паче кедра вознесет народ во дни и я счастливый, Сплетется лаврами оливы, Как прах развеет злых навет. Настрой сама мне Клиолиру, Умножь в душе и в мыслях жар, Да возглашу пространну миру, Как древле воспевал Пиндар. Народы не поверят многие, Что в баснях же творили боги Минервы кропостью, Умом в лице устроила Европы, Низвергнув хитрости подкопы, Вруча героям правды гром. Немного более четверть века Украшен ею ростский трон. Заботы выше человека. Война, науки и закон Ея главе не тяжко бремя. Различный труд в единое время, Как с гор поток шумя течет, Россию благом Утопжает, вселенную славой поражает И злобу на раздор влечет. Ужасно буря восшумела, Из тьмы крылатый вихрь летит, Пучина в понте посинела, Бурей в ущелинах свистит, Разверзлись челюсти гиены, И громы ядры раскаленные Трясут и движут ось земли. Гиганты новые восставали, На горы... Горы воздвигали, не низверглись, пали и легли. Под крылья орлем почивая, Спокойный Кинбурн мещет взгляд, Российский дух в себе питая, Бесстрашно зрит на самый ад. На рамо опершись герою, Стоящую граду пред тобою, Судьбу грядущую речет, Что к обрегам моим коснуться, Враги в крови своей запнутся, И гром небес натя подет. Очаков, долу незложенный, Героя сильную рукой, И дух смиря луны надменной В Стамбуле всколебал покой. Раздор светильник сотрясая И искрив пепле возбуждая Летит и всюду сеет зло. Молвою ложной зависть множит, В Европе троны все тревожат, Коварство правду Премогло. Угрюмый мразами согбенный, Вспылал свирепством гневом норт, Коварством злобой разъяренный, Как Марс бурлив и нагл и горд. Несет войну и смертью дует, Морей пучиною волнует И мнит простерть широко длань. Но грянул гром Екатерины, Исчезли зависти причины, она пресекла миром брань. Визирь со знамем Мохаммета, имущ в деснице Алкоран, грядет и мыслит, что полсвета привержет к трону атаман. Суворов в подвиге геройском с искусственным малолюдным войском летит, как добычий орел, как гром ударя гор вершины, хребет в долины. Так он урымный возгремел. Как гидра сто главизн имуща, Всегда властна нести беды, Единое во смерти суща рождает новые плоды. Так кровь на Рымне не простыла, Твердыни горды измаила, Встают топча Дунайский вал, Измаил гордостью надутый, Грозит погибелью несытый, Пришел Суворов, он упал. Но зрелищем, плещенный новым, Собор парнасских дев я зрю, Не гласом петь хочу суровым, Восторгом нежным я горю. Младаго, вижу, полубога, на коего из щедро рога льет многие дары зевес. Наставник честный, велидушный, Минерве кротости послушный, блюдет, растит сей плод небес. Разгни не книгу прежних веков, Что басней буйности полна, Где чли за малость человеков, Где пышность гордость лишь видна. Себя у ног российско-трона Учися истине закона. Из уст царицыных внемли, Что царь народов благодетель, Что честность-кротость добродетель Всех выше титлов на земли. Что почесть сладкая короны Нередко грусть влечет царю, Коль слышите не хочет стоны, он должен предварить зарю, лишаться, собственно, покою, что милости пролить рекою, чтоб истины цвели весы, чтобы расторгнуть суд строптивый, совет вельмож отвергнуть льстивый, во благе провождать часы. Россия средь побед, средь брани вкушает мирные плоды. Она, как мать, все платит, да, не неся все тягости вражды. Но мира Бог, сей Бог любезный, оставя круг пресветлый, звездный, слетит навеки в Росский край, умолкнут бурные махины, тогда в одни Екатерины ее владенье будет рай. Восьмое. Ода на бракосочетание его императорского высочества великого князя Константина Палча сочиненная Михаилом Магнитским, 1796 год. Когда лазурными полями, по златорозовым зарям, весну, увенчанную цветами, выводит феб в огромный храм, великолепная природы, леса шумят, играют воды, струится зелень по горам, луга весельем расцветают, И тонкий воздух притворяют В приятный, чистый фимиам. Так в светлый храм любви вступает С избранной Константин своей. Невинность пусть их устилает Ковром сотканным из лилей. Любовь вокруг резвясь, порхая, Как майский ветерок играя, Прекрасные розы к их стопам С улыбкой страстной бросает, любуется на них, ласкает и в свой летит пред ними храм. Идут на навек совокупиться, прекрасны юны божества, в единый свет соединиться, лучи всевышне существа. Докупно славою блистают, прекрасно солнце составляют в одном Великий дух живет, во всех чертах, как огонь пылает, Геройску слава грудь питает и сердце мужеством цветет. В другой — все ангел, обличенный, нежнейшим цветом роз, лилей, Все ангел, ангел воплощенный, любви прекраснее, милей, Идут и бури умолкают. Возвысясь, горы к ним взирают, Простерли ветви к ним леса, безмолствуют свирепы бездны, Горят весельем круги звездны, Склонились светлые небеса. Природа в кротком восхищении, Сидящая на громадах гор. Но что за мрачное явление Встречает мысленный мой взор? Багровы облака ужасны. скрывают вид луны прекрасной, горящих молний яркий блеск, их черный недра раздирает, пылая в мраке пробегает за ним рев вихрей, громов треск. страшись, строгдиса враг надменный, пророчество ужасно зри, склонись подростка скиптр священный, покорством гибель отврати. Геройским духом ополченной, Подобен буре разъяренной, Российский Константин пойдет. Рожден к величию судьбою, Он мощную своей рукою Гордыни твердый рог сотрет. И стены гордые, дрожащие, И башни смежны к облакам, И град ему принадлежащий, Падут, падут к его стопам. Пространством страшная вселенная, его делами удивленно, В восторге плеском возгремит и в изумлении познает, Екатерина обитает в ком дух, тот должен быть велик.